24. Темноволосая женщина в очках, похожих на совиные глаза, и белом халате, вышла в холл. «Лиланд Эриксон?» Майк выпрямился. «Да». «Фиби Форестер?» Она протянула руку для пожатия. «Доктор Форестер?» Со слабой улыбочкой уточнил Майк. «Уж поверьте», — сказала женщина, не прерывая рукопожатие, — «всему этому я научилась в мединституте». Мгновение она вглядывалась его лицо, а потом махнула в сторону двери, за которой виднелась белая приемная. «Я вас ждала». Позвонили из Министерства обороны, предупредили, что вы зайдете. Он подавил зевок. «Надеюсь, это вас не слишком обременит». «Сегодня не слишком напряженный день, и можно отвлечься от всякой рутины. С вами все нормально?» «Извините». Пришлось среди ночи возиться с пьяным другом. «Ах, вот как! Вы же один из тех, кто обнаружил тело». «Тогда Боб еще не умер. Действительно, извините». Она остановилась у открытой двери. «Насколько вам хочется в этом участвовать?» «Если честно, я впервые имею дело со вскрытием. Что вы можете мне посоветовать? Желаете увидеть тело или только услышать результаты? Хоть я и знаю, чего мне хочется, но, думаю, на тело все равно придется посмотреть». Форестер открыла следующую дверь. «Его привели в порядок. Все не так уж страшно. Вы были знакомы?» «Вроде того». Пару раз зависали вместе. «Только не забывайте дышать. И скажите, если будет нужен перерыв». В нос ударил холодный запах полированного металла и химикатов. Майк видел морги по телевизору, но все равно на миг задержался перед стальной дверью. Фиби отошла в дальний угол и сверилась информацией на табличке. «Это очень странный случай». «А в чем странность?» «Я лучше покажу». Она взяла из коробки пару латексных перчаток. «Наденете?» «Надеюсь, они мне не понадобятся». Она по-прежнему держала коробку, Майк взял пару перчаток и теперь стоял, держа их в руке. «На чем вы специализируетесь?» «Мне не сообщили». «На американской литературе раннего периода». «Простите?» «Шутка», — сказал он, — «обо мне не беспокойтесь. И не стесняйтесь терминологии, я переспрошу, если не пойму чего-то». «Хорошо». Фиби потянула за ручку, выкатывая тело, не покрытое простынёй. Оба глаза Боба были теперь холодными и побелевшими. Жёлтая кожа побледнела, выленев до воскового оттенка большой игрокообразный разрез на груди и животе, стягивали стежки, рану на боку вычистили. И оказалось, что при жизни Боб был приверженцем удаления тех волос, что растут ниже пояса. «Официальное заключение, — проговорила Форестер, — основано на черепно-мозговом ранении. Причина смерти, несовместимая с жизнью травма, в результате несчастного случая. Так и будет указано в свидетельстве о смерти. Но вы говорите, что там... Да, с этим парнем много странного, но попытка выстроить цепочку из всех факторов, которые сыграли свою роль в его смерти, может занять несколько недель или даже месяцев. С этим все очевидно. Она указала на рану под ребрами и с серьезной раной в затылочной области головы тоже. Оба ранения вызвали значительную кровопотерю. Когда его привезли сюда, в нем было меньше трех пинт крови. Наверное, пинты полторы пропитали его одежду, но это еще нуждается в проверке». «Вот черт!» – пробормотал Майк. «Что?» «Его одежда уже была в крови». «Простите?» «Это может подождать», — Майк кивнул на рану на теле Боба. «А что с этим?» «Проникающее ранение», — сказала Фиби. «Из-за характера повреждений мягких тканей у меня был соблазн считать, что это пулевое ранение, но в таком случае оно слишком чистое». «Это...» — она пожала плечами. «Может, имел место очень быстрый колющий удар». «Так вы считаете, что все это поспособствовало его...» Майк сделал движение в сторону изуродованного тела. «Смерти?» Форестер пожала плечами. «Возможно. Но не думаю, что он прожил бы существенно дольше, даже если бы не истек кровью. Потолок месяца 3-4 «Почему?» «У него был рак». «Рак чего?» «Да всего!» Она провела рукой над телом. «Цвет кожи обусловлен раком поджелудочный. В ряде случаев он вызывает желтуху при отсутствии болевого симптома. В ординатуре я слышала о пациенте, который был так плох, что его кожа стала такого же цвета, как у Симпсонов, но видеть раньше не видела». «Но вы уверены?» что у него был рак. Она кивнула и указала на оставшийся после вскрытия разрез. Его поджелудочная железа — сплошная опухоль. Та же история с печенью, легкими, толстой кишкой и простатой. В мозге тоже несколько мелких очагов. Состояние селезенки и костного мозга указывают на признаки лейкемии. «Рак поджелудочный самый запущенный, но не думаю, что он получал лечение хотя бы одной опухоли. В организме никаких следов химиотерапии». «Но...» «Что «но?» — посмотрел на нее Майк. «Ничего. Мне необходимо знать все, что вы обнаружили». Форестер принялась стучать друг от друга кончиками пальцев. «А у меня после этого...» «Не будет неприятностей?» «Что значит неприятностей?» «Вроде черного мешка на голову за то, что я слишком много знаю». Майк три раза моргнул. «Что?» «Вы поняли. Черный мешок на голову, фургон без опознавательных знаков и поминай, как звали. Вы, наверное, телевизор часто смотрите, да?» «Я просто...» — она пожала плечами... «Вначале всякие странности с телом, затем звонок из Минобороны, потом появляетесь вы...» «Вы в безопасности», — сказал Майк. «Честно. Поверьте, если бы я мог увести кого-то с мешком на голове, в списке перед вами было бы еще четверо или пятеро». Она с облегчением вздохнула и расслабилась. «Так что вы обнаружили настолько странного?» Форестер показала на отметину на руке Боба. «Видите?» «Ага. Это ожог». Она показала на другую отметину возле локтя. «И это тоже. Они получены год назад или около того. Это можно сказать, потому что они уже немного сгладились». «Так. У этого парня есть парочка старых ожогов и куча раковых опухолей». Этому может быть одна общая причина. Майк почувствовал, как поползли вверх его брови. Радиация? Он посмотрел на тело. Это радиационные ожоги. Такого понятия не существует. Ожоги. Они ожоги есть. Если не знать причины, вы не всегда отличите их от ран как таковых. Хотя, может, и видели по телевизору. Фиби выстрелила в него быстрой ухмылкой. «Хотя в сочетании с раком я бы поставила на радиацию». «Сколько?» — она подергала губами. «Может, баксов пятьдесят?» «Похоже, вы уверены, что не проспорите. Я бы и больше поставила. Но есть кое-какое несоответствие». Ожоги означают интенсивное радиационное воздействие в течение очень короткого времени. А вот рак возникает при долговременном воздействии низких доз радиации. Насколько долговременным? Это не всегда можно выяснить. Обычно для того, чтобы проявился радиационный рак, нужны годы. Но бывает, что он развивается гораздо быстрее. Я предполагаю, что это связано со всем остальным. Майк снова посмотрел на Боба. На тело Боба. Со всем остальным? Ну, просто посмотрите на него. За последние пару месяцев его несколько раз как следует избили. — Нет, — сказал Майк, — все произошло относительно недавно. Форестер закусил у губы и покачала головой. «Это старые травмы!» «Не может быть!» Она провела пальцем по бугристой линии вдоль нижней челюсти Боба. «Видите это?» «Это рубцовая ткань!» «Рубцы старые!» «Опять же, могу предположить, что им около года максимум!» Майк присел на корточки и всмотрелся в бледные рубцы. «Вы уверены?» «Да, и они в безобразном состоянии. Выглядит так, словно ему поллица лица раскурочили и не наложили швов. Даже, может, не перевязали. Я бы сказала, просто зажали раны на пару часов, пока кровь не свернулась, а потом все заживало на вторичном натяжении». Майк нахмурился. Фиби указала на руку Боба. «И тут то же самое». «Вот это искривление! Перелом плечевой кости, которая срослась неправильно, потому что ее не выровняли. Наверное, все это время боль была адская. А когда рука была сломана?» «Чуть больше года назад. всё совпадает». Майк скрестил руки на груди. «Что-то не так?» — спросила доктор. «Все не так» когда было нанесено проникающее ранение, я бы сказала, за час до смерти. «Вы уверены?» Майк снова нахмурился. «Да, обширное повреждение мягких тканей, но серьезные артерии оказались не задеты, так что и кровопотеря соответствовала. Вот если бы на несколько дюймов выше, ближе к подмышке, Это была бы другая история. «Можете рассказать мне что-то еще?» «Да, еще два фактора. Но по сравнению со всем остальным, они вроде как не важны. Выкладывайте». «Есть вторичный симптом», — сказала она. «По всей вероятности тоже поспособствовавший его смерти. Это обезвоживание». «Обезвоживание?» Форестер кивнула и коснулась лица трупа. «Посмотрите, как потрескались губы. И ноздри, и кожа вокруг слезных канальцев. Это стало совершенно очевидным, когда я исследовала стекловидные тела его глаз». Она постучала по грудной клетке Боба. «Я бы сказала, что за последние две 3 недели он выпивал в лучшем случае полгаллона жидкости в день». «Быть не может. Он был настоящий кофеман и постоянно что-то пил, кофе, содовую, энергетики. Я никогда не встречала этого парня и могу говорить только о том, что обнаружила в результате вскрытия». Майк потер виски. Муравьишки в обоих полушариях мозга активно копошились. Они хотели вырваться на волю, Он и сам жаждал их выпустить. «А что за второй фактор?» «Я исследовала содержимое его желудка. Это стандартная процедура. Там оказалось немного сырого мяса, земля и где-то три унции травы». «Он что, проглотил свою заначку?» Она тряхнула головой. «Да не марихуаны!» обычной травы, такая на газонах растет, причем на довольно-таки неухоженных газонах, потому что трава была длинной и по большей части сухой, а мясо... А что с мясом? Возможно, на точные результаты понадобится еще несколько недель, но на нем была шерсть, и она снова постучала друг от друга кончиками пальцев. Моя дочка держала трех домашних крыс, так у них такая же шерстка. Вылезли новые муравьишки. Они волокли гипотезы, идеи и предположения. Майк посмотрел Фибе в лицо. — Вы уверены, что это он? Она посмотрела на тело. Так прошло несколько секунд. Майк изучал выражение ее лица. «Вы видели его водительское удостоверение?» Форестер кивнула на шкафы с документами. «Его личные вещи там. Ими пока не занимались. У него еще был старый абонемент в фитнес-центр». «И что?» – сказал Майк. «Вы об этом думаете?» «Я наполовину убедила себя, что вы приехали, чтобы забрать тело и рассказать мне, будто произошло недоразумение, а этот парень последние десять лет жил в пещере неподалеку от Фукусимы или надеть вам на голову черный мешок?» «Может быть». «Думаете, это недоразумение?» Форестер пожала плечами. «Цвет глаз и волос...» Совпадают, пусть даже на его фотографиях с документов нет ни больного глаза, ни шрамов Вес правильный, группа крови тоже Можно было бы попытаться провести стоматологическую идентификацию Но семь зубов у него выбито и два сломано, что также не соответствует фотографиям Ни одной пломбы я не вижу, так что вся надежда только на свидетелей Его личность подтвердили четверо, и вы один из них. А ДНК-тест? И снова скажу, что мы не телевизионная криминалистическая лаборатория. Но вы можете его провести? Мне нужен образец для сравнения. Думаю, что мог бы его для вас достать. Он каждый месяц или около того проходил медосмотр так что где-то должны быть образцы его крови. Возможно, это займет неделю или две, а может даже месяц. Я посмотрю, что можно сделать, чтобы ускорить события. «Удачи вам», — сказала она. «Вы ведь всего-навсего представляете правительство». «Я могу еще кое-что у вас спросить. Вы же тут именно для этого. Сколько, по-вашему, ему лет?» Уголок ее рта пополз вверх. Я подумала об этом же, когда полагала, что, возможна ошибка идентификации. Но все соответствует. Есть некоторые признаки истощения, но кривизна позвоночника, суставы, все выглядит именно так, как и должно быть в его возрасте и в его состоянии. Еще один вопрос. Майк нахмурился, глядя на тело. Скажите, вы не нашли у него бейсбольного мяча?